Глава тридцать четвертая Аэробус из Тоусла прибыл в центр Кана. Кредитов на карте оставалось немного, поэтому, желая сэкономить, я не стала ждать аэробуса в свой район и пошла пешком. Часа для прогулки вполне хватит, чтобы привести себя в чувство. Хотя, по-моему, я продолжала витать в облаках и спустилась бы не скоро, если бы неожиданно не столкнулась Паула, который шел с друзьями, людьми из своей спортивной команды. Дари, привет!» Кивнули они, а я лишь мельком окинув их, опустила букет и, стараясь выглядеть непринужденно, набросила рюкзак на другое плечо. «Всем привет!» «Есть минутка», — спросил Паула, разглядывая меня. «Да», — кивнула я. «Парни, я присоединюсь к вам позже». Махнул он своим и подошел ко мне. «Пойдем через парк?» Я кивнула и переложила букет в другую руку. С глаз Паула долой. А он заботливо снял рюкзак с моего плеча и накинул на свое. «Ты до сих пор в форме? Так и не возвращалась домой из колледжа?» «Да, не успела переодеться. Нужно было кое-что сделать», — сказала я, а потом удивленно оглянулась. «Он что, приходил ко мне?» «Не успел тебя поздравить», — ответил Паула на вопросительный взгляд. «Опоздал на вручение пропусков. А потом ты так успешно уехала с кем-то. Решил позже зайти к тебе». С чувством вины я прикусила щеку изнутри и взглядом нашла беседку. «Видел ли он с кем?» «Только бы нет. Там можем сесть!» Махнула я букетом в сторону. «Красивый букет!» — кивнул он на цветы. «Собрала по пути с озера!» — проговорила я, хмурясь, что вынуждена лгать другу и села на скамью. «Это ведь тот мужчина подарил тебе его!» — прищурился Паула, продолжая стоять передо мной, словно судья. Я на секунду замерла, а потом опустила глаза и положила букет рядом с собой. Дальше лгать бессмысленно и стыдно, но я нашла выход. «Так я скажу родителям!» Подмигнула я, улыбаясь как можно искренне, чтобы Паула поверила в то, что и не собиралась его обманывать. Просто дурачилась. «Не могу же я сказать, что его подарил Хамони!» Сделала я страшные глаза и снова заулыбалась. «Ты могла его не принимать!» Задумчиво произнес Паула. Повернулся и сел рядом. «И как бы это выглядело!» Внутренне возмутилась я, но постаралась не проявлять этого в голосе. «Он хамони!» «Я вообще испугалась, когда он подошел!» «Не знала, куда смотреть, что делать!» «На месте хотела провалиться!» Затараторила я абсолютную ложь. Паула мягко улыбнулся, скорее всего, веря в мою игру. Но я чувствовала себя ужасно. Мы никогда друг другу не лгали. А теперь я просто перевыполнила план на всю жизнь. Сдержанно вздохнув, я тоже улыбнулась и пожала плечами. «Как твои дела?» Решив уйти от неловкой темы, спросила я. «Все хорошо». С некоторой грустью ответил Паула и повернулся ко мне. «Ты стала такой... другой?» «Почему?» Удивилась я и засмеялась. Это все еще я, Дарья Лассо, которое ты знаешь очень давно. После бала, я думаю. Рассматривая мое лицо странным смущающим взглядом, ответил он. Нет. Отвернулась я, понимая, что где-то Паула прав. И, желая скрыть это, бодро продолжила. Просто столько дел. Сегодня выдали пропуски на итоговое тестирование через 10 дней. Уже почти 9. «Ну и так, по мелочи». «Не поверишь, что тебя волнует тестирование», — усмехнулся Паула. «Так приятно знать, что в тебя настолько верят. Но, пожалуй, это была правда, известная всем. Я гений в космической микробиологии». «Ты прав, совершенно не волнует». Я с улыбкой слегка толкнула друга в плечо. «Но все же я занимаюсь и много думаю об этом». Он снова посерьезнел и, сунув руки в карманы брюк, посмотрел на решетчатую крышу беседки, сквозь которую пробивались тонкие веточки деревьев, растущих по обе стороны. — А какие ощущения после бала? Мы так и не говорили об этом. Ты так занята последнее время. — И зачем теперь-то этого расшить? — Не знаю. Немного странный. — Неопределенно, пожала плечами я смотря себе под ноги. С непривычки, наверное. Говорят, там был тот самый Босгард, с которым ты уехала сегодня после поздравления. Я настороженно выпрямилась и не осмелилась посмотреть в лицо Паула. Все-таки заметил с кем. Сегодня я нарушила столько правил, как и Макрен. Мы оба вели себя на грани. Нельзя быть откровенными друг с другом на виду у всех. Я не должна этого забывать. Но как можно иначе, когда от одного его взгляда я таяла и взмывала в небо, словно облако? Неужели это происходит со мной? Неужели возможно чувствовать такое? Кажется, я готова обнять весь мир. Я вздохнула и вернулась в беседку. И дальше снова пришлось лгать. Не знаю, почему я не могла сказать ему правду. Не могла и все. Он попросил показать ему приличную чайную, так как не знает нашего города. «И ты села с ним в шаттл?» С неодобрением произнес Паула. «Я была вежлива». Округлила глаза я. «И еще раз говорю, что не знала, как себя повести. Я просто растерялась. Почему я должна оправдываться?» Вдруг рассердилась я и вспомнила слова, которые сказал Паула однажды на озере. «Потому что ты скоро станешь моей женой». «Почему он так уверен, что только он может подать заявку на меня?» «Даже обидно как-то». Но помедлив и немного остыв, я с несвойственной немедлительностью медлительностью ответила. «Нас ведь познакомили на балу. Он вел себя очень прилично, вежливо. За это не должны осудить». «И он был настолько вежлив, что подарил тебе цветы, заранее собрав их?» Усмехнулся Паул и покачал головой. «Тебя спасло, что в Кане живут практически одни люди, а они не склонны замечать нарушения своего народа и доносить службу контроля». «Считаешь это непозволительным с его стороны?» Нахмурилась я, не понимая его реакции. То ли возмущала, то ли смущала. «Между прочим, мы с тобой познакомились, тоже нарушив не одно правило кодекса». Обиженно напомнила я, почему он сомневался в моей порядочности. «Хотя, конечно, мне должно быть стыдно, но...» Паула вяло улыбнулся, будто извиняясь, а потом непринужденно пожал плечами. «Ходит много слухов, что сын Босгардов уже определился с невестой». Я громко усмехнулась. Чересчур громко, нервно. Я как-то не обращала внимания на слухи. Мне совсем не интересно, кого он там выбрал или не выбрал. От волнения и лжи сердце быстро заколотилось, оглушая шумом крови в ушах. Правда ли, что определился? И кто она? Может, я чего-то не знаю и что-то изменилось за то время, пока Макрон летел в Гану? Но потом я тряхнула головой, пытаясь избавиться от панических сомнений, и тяжело выдохнула. «И почему я сомневаюсь в себе?» «Лучше бы я этого не слышала». Паула долго молчал, а потом снова повернулся и спросил с такой серьезностью в голосе, что стало совсем не по себе. «У нас все в силе». Какое-то новое чувство неприятно зазвенело в груди а укол вины заставил посмотреть прямо в лицо другу. Я долго разглядывала Паула и молчала, даже не зная, в чем должна его убедить. Или себя. «Конечно!» Наконец опустила глаза я и, ковыряя пол беседки, носком конверсов как бы невзначай шутливо спросила. «Но ты же понимаешь, что после бала на меня бешеный спрос!» Паула натянуто улыбнулся. Шутка, видимо, не удалась, хотя раньше ему понравилось бы. Что с ним такое? «Нет, правда, ты не расстроишься, если вдруг победит кто-то другой?» Уже серьезно спросила я, понимая, что даже без Макрона Босгарда могла бы оказаться в такой ситуации. Паула отчего-то выпрямился и взял меня за руку, чего раньше никогда не делал специально. Я удивленно покосилась на его пальцы крепко, но бережно сжимающие мои ладонь. «Мне бы этого не хотелось!» С волнением произнес он, обводя мое лицо беспокойным взглядом. «Паула!» «Ведь... ведь тогда наши планы не состоятся!» Прочистив горло, будто голос дрогнул случайно. Быстро проговорил он и отпустил мою руку. «Да, но от нас ничего не зависит!» Невесело заметила я. Мне не хотелось его огорчать и говорить о возможном исходе торгов. Немного грустно, но я уже не рассматривала Паула как единственный вариант. Удобный вариант. В любом случае, все решится само собой, когда придет время. Все равно мы останемся друзьями. Я бы этого очень хотела. Как хотела и того, чтобы меня выбрал Макрон Хилан Год Босгард. Но теперь терзалась сомнениями и угрызениями совести. Паула попрощался не в лучшем настроении. Я в знак дружбы, чтобы хоть немного развеселить друга, прикрепила ему на пиджак несколько соцветий из букета. Он вежливо улыбнулся и ушел, пообещав написать позже. Только Паула ушел, как я снова окунулась в мысли о Макроне. И сладкие мечты о будущем с ним заглушили невнятные ворчание совести. А мельком взглянув на часы, со всех ног побежала за сестрами.